Глава вторая. Сколько яр себя помнил, здесь всегда было холодно. Даже летом. А уж сейчас, когда на пороге листопадова пора, и подавно. Ветер выл, яростно трепал плащ и гнал по свинцовому небу брюхатые тучи. Серо-бурая пустошь простиралась до самого горизонта и казалась, на удивление, голой и неприютной. Все, что здесь произрастало, сонная трава, мох, Да разномастные лишайники. Ни рощица, ни деревца, ни единого холма. Ничего. Один только ветер. Колючий и злой он дул с лютого моря, принося с собой холод и промозглую морось, которую любезно швырял горстями прямо в морду. Яр сморщился, опустил капюшон ниже и подтянул с полшую с носа маску из плотной черной ткани. Вот же! Родина! Как ее не любить?» Снеженика связала ему три фуфайки. Как сумела. Одну с тремя рукавами, вторую без горловины, а третью... Третья, заговоренная, сейчас была на нем. Он напялил ее поверх тельника, прямо под кольчужную рубаху. Грела фуфайка весьма основательно. Шерсть полуволков в сочетании с чародейством — убойная штука. Хоть на снегу спи. Правда, Яр искренне надеялся, что до этого не дойдет. Снег, знамо дело, еще не выпал, но земля промерзла и задубела, а ветрище словно взбесился, так и норовил сбить с ног. При таких раскладах ночевать под открытым небом – сомнительное удовольствие. Лучше уж поднапрячься и добраться до гильдии. Благо, осталось всего ничего, каких-то семь с половиной верст. Мелочи, особенно в сравнении с тем, какой путь он преодолел». До предгорья добирался знакомой дорогой через Валдуха в хутор и безымянку, а потом свернул на восток, взял к северу и почти сутки ехал вдоль пахотных угодий, которые вскоре сменились густыми усыпанными багрянцем и золотом лесами. На третий день леса заметно поредели. По обеим сторонам большака раскинулись тухлые топи. Мутно-зеленые, заросшие мхом, тростником и водянкой они нагоняли тоску и несло от них так, что хотелось выболевать все, что в желудке. На очередном постоялом дворе Яромир купил за медяк полдюжины крупных головок чеснока и дорогой пожевывал, чтобы хоть как-то отбить болотную вонь. — Ох, ну ядрен душок! — скривился Марий, когда он закинул в рот очередной зубчик. — За версту несет. Начиная понимать нежить. К такому аромату на арбалетный выстрел не подойдешь. «С ног сшибет. Бедная Люсинка, ты не оставил ей шанса?» Яр фыркнул. Страдания похотливой вампирицы заботили мало и послал Каурую легкой рысью. Сразу за трясиной начиналась пустошь. Безжизненная и бескрайняя, задубелая, Северная конечностью она упиралась в лысые горы, за которыми белела скованное льдами лютое море. «Да, сколько Яр себя помнил!» Здесь всегда было холодно. Путевой указатель неумолимо кренился к земле, но то, что удалось разобрать на истертой деревяшке, радовало. Семь с половиной верст. Всего лишь семь с половиной. Очередной порыв ветра чуть не выбил из седла. Каурая заплясала, фыркнула, застригла ушами. Яр ласково похлопал кобылу по шее. Вымоталась бедолага. Хотя он берег ее как мог. Давал роздых при первой возможности. «Ничего, потерпи, немного осталось», — ободрил он махноногую подругу и прищелкнул языком. Кобыла медленно двинулась по каменистой дороге, а Яр погрузился в раздумья. Он снова и снова прокручивал, что и как скажет великому мастеру, как объяснит свое отсутствие и обоснует возвращение. Яромир тщательно обмозговал каждую фразу — Однако, когда вдалеке показались гильдейские казармы, подложечкой противно засосало. Врать человеку, который тебя выпистовал, очень и очень сложно. Ледорез повел плечом. Не время для сомнений. Снеженика — его женщина, названная супруга, и он не собирается сидеть на пятой точке, зная, что ей грозит опасность. Марий искоса глянул на него и ухмыльнулся. Яр мысленно послал его лесом и пришпорил каурую. Семь верст. Это не так уж и много. В чертоге пылало аж целых три очага, и в свете пламени лицо мастера казалось высеченным из камня. Крупный нос с едва заметной горбинкой, тяжелый, хоть гранит краши квадратный подбородок, плотно сжатые тонкие губы и кустистые брови над холодными блекло-голубыми глазами. Он, как и другие наймиты, не носил бороды, зато мог похвалиться длинными свисающими усами. Мастер рано начал терять волосы, а потому регулярно выбривал голову, оставляя лишь соломенную прядь на макушке. Он долго смотрел на Яромира. Долго и внимательно. Прямо сверлил взглядом. А потом резко шагнул вперед и обнял, крепко притиснув к себе. «Я знал, что ты вернешься». Он отпустил его и хлопнул по плечу. — Иначе и быть не могло. Ледорез промолчал. — Присядь. Мастер жестом указал на стул с резной спинкой. — Испей меду, обогрейся. Яромир сел, плеснул в чашу ароматного варева. Глава гильдии тоже наполнил кубок и устроился напротив. — Ты напряжен, — сказал он. — Ждешь вопросов? Конечно, Яр ждал вопросов. Мало того, он даже прикинул, какими они могут быть, и заранее придумал ответы. «Выдохни!» Мастер отставил чашу и сцепил пальцы в замок. «Я не собираюсь тебя допрашивать. Мне хватает того, что ты жив и вернулся!» Марий, расположившийся у очага, метнул на Яромира быстрый взгляд. «Слабо верится», — говорили глаза друга. «Да уж!» — Я даже панихиду по тебе заказал, траур объявил. Неделю не мог ни есть, ни спать, изводился. Корил себя, что позволил тебе отправиться в холмы. Знал ведь, что...» Он запнулся, понурился. — Ты же мне как сын, понимаешь? Мастер смолк, видимо, ожидая реакции, но так и не дождался. — Крепко тебе досталось. — Хватило, — уклончиво ответил ледорез и пригубил медоухи от ядреной сладости запершило в горле. Пришлось прокашляться. Мастер, понимающий, кивнул. «Ты изменился?» — продолжил он. «Стал другим. Это бросается в глаза. Хозяйка хотела тебя сломать. Пытала, мучила, издевалась». «Хороший вопрос». В ночь перед отъездом, а точнее, ближе к рассвету, снеженика заковала его в те свои чародейские кандалы, «И вытворяло такое, что...» От воспоминаний о пытках предательский жар мгновенно опалил щеки, и Яромир спешно отвернулся, уставившись в огонь. «Не хочу об этом говорить», — сказал глухо, а Марий хохотнул. «Вот же! Ярохвост невидимый!» Суки на дочь!» — выцадил мастер и, нахмурившись, жахнул кулаком по столу. «Я знал, знал, что она пытками вынудила тебя служить ей!» Паскудная тварь. Придушил бы гадину, собственными руками придушил бы, но. Голова тяжело вздохнул. Теперь она нужна живой. Полумесяц напрягся, словно охотничий пес, учуяв лиса. Вот оно! Прошептал покойный товарищ. Давай, спрашивай, только смотри, не переусердствуй, не то спугнешь. Кому? Ледорес подлил меду, но пить не стал откинулся на спинку и поиграл кубком, изображая праздный интерес. «Тому, кто готов платить», — уклончиво ответил великий мастер. «Ты знаешь правила, Еромир, Если заказчик предпочел остаться неназванным и обессилен...» Он красноречиво развел руками, ярко-красноречиво промолчал, осушил чашу, со стуком поставил на стол и крякнул. Он знал, что сейчас произойдет, не сомневался даже». И не ошибся. Я тщательно изучил доносы ловкача, проговорил глава гильдии и огладил длинные усы. Похоже, ты неплохо освоился в рубежном лесу. Есть, чутка, мягере пенсия. Голос мастера звучал спокойно, но льдистые глаза недобро сверкнули. Да слушай! Яр скрипнул зубами, набычился. Воспоминания резанули тысячей острых ножей. «Убереги!» Белокурая женщина падает на колени в жидкую грязь. Дождь хлещет, и она промокла насквозь. В покрасневших от слез глазах безысходность и страх. Страх и безысходность. А еще мольба. Голос дрожит. Рука тянется к мужчине. «Убереги, брат, прошу!» «Уходи!» Великан в сапогах с оковкой грубо выдергивает край плаща из женской ладони. «Тебе здесь не место!» Его глаза холодны, как лед. На изброжденный морщинами лоб падает влажная русая прядь. «Уходи!» Рука под столом сжалась в кулак. «Остынь!» — осадил Марий. «Сейчас важно другое. Держи лицо, терпи. Он купится, вот увидишь». «Это задание станет пиком твоей службы, Яромир!» Мастер говорил тихо, осмотрел цепко прямо как кот на мышь. «Выкради хозяйку седых холмов, и я объявлю тебя своим преемником. После моей смерти ты возглавишь гильдию, сынок!» «Убереги, брат, молю!» «Назови имя!» — потребовал Ледорес, зеркаля жесткий взгляд. «Нет!» — отрезал мастер. Фыркнув, яр развалился на стуле, скрестил руки на груди и криво ухмыльнулся. «Тогда отказываюсь». Льдистые глаза потемнели. На массивной челюсти заходили желваки. Яромир удовлетворился реакцией и заговорил снова. «Я полгода служил хозяйке». Он тщательно взвешивал каждое слово. «Она до сих пор мнит меня своим порученцам. Никто из первой пятерки не сможет подобраться к ней ближе, чем я. Никто и никогда. Даже Лавкач.» Я единственный, кому под силу ее взять, и я сделаю это, если назовешь имя. За такую цену можно обойтись без имени. Мастер смягчил тон. Решил, видать, зайти с другого краю. Заказчик сказочно богат. Он тебя золотит. Пусть засунет золото взад. Ледорес подался вперед, сощурился и понизил голос: Назови имя или ищи другого исполнителя. От желающих, небось, отбоя нету. Наверняка за дверью очередь выстроилась. Так не втерпешь сгинуть в заклятых чащобах. А ты действительно изменился, проговорил глава и, шумно вздохнув, махнул рукой. А, черт с тобой! Подписывай ряд и... Нет. Перебил ледорез и глянул так, чтобы стало понятно. Спорить бессмысленно. Сначала имя.